Глава 10. Строительство отеля Tower Palace продвигалось без задержек согласно графику. Настя Бежецкая каждый день появлялась на строительной площадке и своими глазами видела, как проект её отца медленно, но верно воплощается в жизнь. Эта стройка действительно слишком много значила для компании. Денис Логинов и Юрий Кочергин лично контролировали ход строительства и докладывали Насте обо всём. После очередного облёта всех стройплощадок Настя выбралась из вертолёта и вернулась в свой кабинет. В приёмной она увидела Марину Легастаеву. "Привет", занятая женщина поприветствовала её Марина. "Я тебя тут уже полчаса дожидаюсь. Успела выхлестыть полтора литра кофе, и меня уже просто трясёт от перевозбуждения. Что-то случилось?" поинтересовалась Настя. Ещё бы ты скоро выходишь замуж. Кто-то же должен взять на себя подготовку девичника. Да брось ты, усмехнулась Настя. У меня просто нет на это времени. А времени не переживай, всю организацию я беру на себя. Мне уже страшно, призналась Бежетская. Твоя задача лишь договориться с Михаилом Белавиным насчёт ресторана. Там будет лучше всего. И никто посторонний не появится, если арендовать зал Малахита под частную вечеринку. Хорошо, я поговорю с ним, пообещала Настя. Только ты не планируй ничего дикого и разгульного. Пусть всё будет чинно и размеренно. Конечно, заверила её Марина, всё пройдёт без сучка и задоринки. В дверь постучали, и в кабинет вошла Алевтина Заковстина. Доброе утро, девушки, поздоровалась она. Алевтина, вам уже лучше? обеспокоенно спросила Настя. Вчера вы нас всех здорово напугали. Пустяки, мягко улыбнулась Алевтина. Наверное, действительно просто переутомилась. Врачи посоветовали мне пройти полное обследование, а пока беспокоиться ни о чём. Я принесла тебе чек от руководства музея. Она положила на стол Насте бумажный конверт. Большое спасибо, поблагодарила её Настя. Мы уже готовы приступить к работе. «Я подключила к этому проекту нашего лучшего архитектора». «Кстати, Настя», — вспомнила вдруг Алевтина, «вчера на выставке я встретилась с одним хорошим знакомым. Мы разговорились, и он сообщил, что собирается расширять свой бизнес, и ему нужно здание под офис в центре города. Я посоветовала ему обратиться к тебе». «Мы с радостью ему поможем», — обрадовалась Настя. «Алевтина, вы так много нам помогаете, не прося ничего взамен». «Я всю жизнь занимаюсь благотворительностью, дорогая», — усмехнулась Алевтина. «Похоже, это уже вошло у меня в привычку». «Алевтина, а вы давно знакомы с родителями Насти?» — спросила вдруг Марина. «Больше двадцати лет, милочка», — ответила Загвоздина. «А что?» «Вы знали ее тетку Ирму Бежецкую?» Загвоздина удивленно на нее взглянула. «А чего вдруг такой интерес к ее персоне?» Просто я вдруг поняла, что совершенно ничего не знаю о своей тётке, вступила в разговор Настя. Говорят, она была довольно противоречивой натурой. Мои родственники не любят вспоминать о ней, а мне так хочется побольше узнать об Ирме. о бырме. А ней, о моём дедушке Егоре, о бабушке, вообще об истории моей семьи. Там всё так запутанно. Егора Бежетского я знала, задумчиво произнесла Алевтина. А вот твою бабушку никогда не видела. Она пропала без вести за несколько лет до того, как я познакомилась с Аркадием, так что о ней тебе лучше расспросить кого-нибудь другого. Похоже, что некого, призналась Настя. Всё случилось так давно? А с сырмой вам приходилось общаться? Немного, кивнула Загвоздина. Мы встречались всего пару раз, она проводила много времени с Изольдой и со своим отцом, да ещё со своим молодым человеком, Александром Волковым? тут же спросила Марина. «Нет, с Александром она познакомилась гораздо позже. До Волкова она крутила роман с одним молодым художником. Кстати, это именно он написал ее портрет, что висит сейчас в вашей гостиной». Настя тут же вспомнила эту ужасную картину. Ирма на ней выглядела словно живая. Казалось, ее напряженный колючий взгляд так и следит за всеми домочадцами. «Кстати, вы могли видеть его вчера на выставке», продолжила Алевтина. Его зовут Рафаэль Невидов. Рафаэль? потрясённо воскликнула Марина. Вы с ним успели познакомиться? спросила Загвоздина. Вчера я разговаривала с ним. Марина ухмыльнулась. Эффектный мужчина, но он так молод, а Ирма умерла 19 лет назад. Ему в ту пору было всего 17 лет. Они с сырмой учились в одной художественной академии, объяснила Алевтина. Сейчас ему 36. Марина округлила глаза. А он хорошо сохранился до своего возраста. Если хотите, могу дать вам его визитную карточку, предложила Алевтина. Распросите его сами. Хотим Тут же сказала Марина. Вчера на выставке шипастая девица выдернула карточку Рафаэля из ее руки так быстро, что Легостаева не успела запомнить ни его адрес, ни номер телефона. Алифтина раскрыла свою визитницу, нашла карточку Рафаэля и протянула ее Марине. В это время на столе Насте зазвонил телефон. «Ладно, не буду вас больше задерживать», — сказала Алифтина. «Еще увидимся». «Спасибо вам за все», — Крикнула ей в дегонку Настя, снимая трубку телефона. Загвоздина вышла, а Настя ответила на звонок. "Анастасия Аркадьевна?" осведомился приятный мужской голос. "Меня зовут Валентин Деникин. Я звоню вам по наводке Алевтины Загвоздиной. Она посоветовала мне обратиться к вам. Я ищу здание под офис для своей компании". "Здравствуйте", дружелюбно произнесла Настя. "Она уже предупредила меня о вашем звонке". У нас действительно есть несколько пустующих зданий на примете. Давайте встретимся, и я вам все о них расскажу». Они назначили встречу через полчаса. Настя положила трубку и повернулась к Марине. «К Рафаэлю без меня не ходи», — попросила она. «Меня эта тема интересует не меньше, чем тебя». «Я и не собиралась», — сказала Легостаева. «Я вижу, как у тебя глаза загорелись». «Да я даже не думала», — возмутилась Марина. «Еще как думала». У тебя всё на лице написано. В назначенное время Настя встретилась с Валентином Деникиным. Бизнесмен оказался невысокого роста мужчиной средних лет, толстеньким, с жиденькими кудрявыми волосами, чем-то неуловимо похожим на колобка из русской народной сказки. Он постоянно улыбался, а при разговоре смешно всплескивал руками. Настя провезла его по городу, показав несколько зданий, подходящих под его требования. Наконец Зинекин остановил свой выбор на старинном четырёхэтажном строении, когда-то здесь располагалась районная жилищная контора, но теперь здание пустовало. Это мне подходит, но Валентин с сомнением окинул взглядом серые обшарпанные стены и растрескавшийся потолок. Не обращайте внимания на его внешний вид, посоветовала Динекино Настя. Судя по отчётам наших экспертов, несущие опоры здания очень крепкие, плюс толстые стены, сложенные из качественного кирпича, приличная высота потолков и большие размеры помещений. Мы произведём полный косметический ремонт изнутри и снаружи, поменяем водопровод и электропроводку, и здание будет как новенькое. Через пару месяцев вы его не узнаете. Что ж, это меняет дело. кивнул Деникин. А вот что, Анастасия Аркадьевна, я посоветуюсь со своим партнёром и в самое ближайшее время мы свяжемся с вами. Буду ждать вашего звонка. Улыбнулась Настя. Они вышли из здания. Настя попрощалась с Деникиным и тут поехала в офис своей компании. Обежеской вспомнила о просьбе Марины и позвонила Михаилу Белавину отцу Сергея в ресторан Малахит. Доброе утро, поздоровалась она, когда Михаил снял трубку. Анастасия, — воскликнул Белавин. — Рад тебя слышать. Сегодня наш шеф-повар превзошел сам себя, и у нас на завтрак бесподобный паштет из гусиной печени. Приезжай в ресторан и выскажи свое мнение об этом блюде. — К сожалению, не могу, у меня много работы, но я уверена, что он просто превосходен, как и все ваши блюда. — Тогда я отправлю тебе его курьером. Тебе действительно стоит это попробовать. — Хорошо. — Хорошо. Настя рассмеялась. К чёрту все диеты, кстати, Михаил, у меня к вам вопрос. Девчонки решили устроить мне предсвадебный девишник. Мы можем арендовать один из залов вашего Малахита? Дата уже назначена? спросил Белавин. Пока ещё нет, мы хотим заранее определиться с местом. Сейчас посмотрим. Настя услышала, как он зашелестел страницами журнала для записей. Ох, дорогая, озабоченно проговорил Михаил. У нас всё расписано на 2 месяца вперёд. Жаль, огорчилась Настя. Если только через 2 недели в выходной день у нас будет свободно, но не слишком ли это рано? Ведь девичники обычно устраивают накануне свадьбы. Всё в порядке, поспешно проговорила Настя. Запишите эту дату за нами, а я сейчас сообщу Маринке. Белавин с удовольствием выполнил её просьбу. Настя попрощалась с Михаилом и позвонила Легастаевой. "Через 2 недели?" ужаснулась Марина. "А почему не завтра? Придётся сильно попотеть, чтобы успеть всё приготовить". "У тебя всё получится. Я в этом уверена", сказала Настя. "Мне бы твою уверенность", фыркнула в ответ Легастаева.